Наверное, тревога была ложной, потому что выстрелов не последовало. Когда его наконец разбудил, Марк на часах было уже без четверти шесть. — "Вставай, Отдежурили! Весело потряс он Артёма за плечо. Пойдем, я тебе переход покажу, куда тебя вчера не пустили. Паспорт есть?" Артем помотал головой. "Ну ничего, как-нибудь уладим". Пообещал Марк и действительно через пару минут они уже стояли в переходе охранник умиротворенно мертвареонно перекатывая в ладони два патрона переход был очень долгим длиннее даже чем станции вдоль одной стены шли брезентовые ширмы горели довольно яркие лампочки ганза заботится ухмыльнулся марк а вдоль другой тянулась длинная но невысокая не больше метра перегородка это между прочим один из самых длинных переходов во всем метро Гордо заявил Марк: «Это что с бергородка, спрашиваешь? А ты не знаешь? Это же знаменитая штука. Половина всех, кто нас добирается, к ней идут. Погоди, сейчас еще рано. Попозже начнется. Вообще-то мы самое оно вечером, когда выход на станцию прикрывают и людям больше заняться нечем. Ну, может, днем будет квалификационный забег. Нет, ты правда ничего не слышал об этом?" Да у нас тут крысиные бега. Тотализатор, мы его и называем. Надо же, я думал, все знают. Удивился он, когда понял, конечно, что Артём не шутит. Так ты вообще играть любишь? Как? Я вот например, игрок. Артём был, конечно, интересно посмотреть на бега, но особенно азартным он никогда не был, и теперь после того, проспал столько времени, над его головой грозовой тучи росло и сгущалось чувство вины. Он не мог ждать вечера, он вообще больше не мог ждать. Ему надо было двигаться вперед. Слишком много времени и так потеряно зря. Но Путь к полюсу лежал через Ганзу, и теперь уже было не миновать. Я, наверное, не смогу здесь остаться до вечера, — сказал Артем. — Мне надо идти к полянке. Так ведь это тебе через Ганзу, заметил Марк прищурившись. Как ж ты собрался через Ганзу, если у тебя нет не только визы, но и паспорта, а Тут друг я тебе помочь ничем не могу. Но идею подкинуть попробую. Начальник по Билецкой не нашей кольцевой большой любитель вот этих самых бегов. Его крыса-пират фаворит. Он здесь каждый вечер появляется с при охране и полным блеск. Поставь есть хочешь, лично против него. Но ведь не и ставить нечего, возразил Артем. Поставь себя в качестве прислуги, Хочешь, я тебя поставлю. Глаза Марка азартно сверкнули. Выиграем, получишь визу. Проиграем, попадешь туда все равно, Там уж, правда от тебя будет зависеть, как выкрутишься. Вариант, вариант. Артему этот план совсем не понравился. Продавать себя в рабство, тем более проигрывать на крысином тотализаторе было как-то обидно. Он решил попробовать пробиться на Гонду иначе. Несколько часов он вертелся около серьезных пограничников в сером пятнисто-бондировании, они выглядели точно так же, как и те на проспекте Мира. Пытался заговаривать с ними, но те отказывались отвечать. После того, как один из них презрительно назвал его одноглазым, это уж было несправедливо, потому что левый глаз уж начал открываться, хотя все еще чертовски болел, и порекомендовал проваливать, Артем бросил наконец бесплодные старания и начал Искать самых темных подозрительных личностей на станции: торговцев оружием, дурью, все, кто мог оказаться контрабандистом. Но никто не брался провести на ганзу за его автомат и фонарь, или же требовал вперед в обмен, обещание подумать. Наступил вечер, который Артем встретил в тихом отчаянии, сидя на полу в переходе и погрузившись в самоуничижение. К этому времени в переходе возникло оживление. Взрослые возвращались с работы, ужинали с своими семьями, дети голдели все тише, пока их не укладывали спать, и наконец, после того, как заперли ворота, все выспали из своих палаток и ширм у беговых дорожках. Народу здесь было много, не меньше трехсот человек, и найти в такой толпе Марка было нелегко. Люди обсуждали Как сегодня пробежит Пират, удастся ли Пушку хоть раз обойти его? звучали еще и другие клички, но эти двое явно были вне конкуренции. В стартовой позиции подходили важные, и полные чувства собственного достоинства хозяева крыс, неся своих халёных питомцев в маленьких клетках. Начальника повелецкой кольцо видно не было, и Марк тоже как сквозь землю повалился. Артем испугался даже, что тот сегодня опять стоит в дозоре и не придет. Но тогда как же он собирался играть? Наконец, в другом конце перехода показалась небольшая процессия. Шествуя в сопровождении двух угрюмых телохранителей, нес свое грузное тело бритый наголо стоит, в очках в строгом черном костюме с настоящим галстуком, обладатель пышных укорженных усов. Один из охранников держал в руке обитую красным бархтом коробку с решетчатой стенкой, в которой металось что-то серое. Это, наверное, и был знаменитый пират. Телохранитель понес коробку с крысы к стартовой черте, а усатый старик подошел к судье, восседавшему за столиком, похозяйски прогнал его со стула, тяжело уселся на освободившееся место и завел чинную беседу. Второй охранник встал рядом спиной к столику, широко расставив ноги и положив ладони на короткий черный автомат, висевший у него на груди. Не то, что предлагать пари такому солидному человеку, но и просто приближаться к нему было боязно. И тут Артем увидел, как к этим почтенным людям запросто подходит неряшливо одетый Марк, почёсывая до немытую голову, и начинает что-то толковать судье. С такого расстояния слышны были только интонации. Но азо было хорошо видно, как усатый старик сначала возмущенно побагровел, потом скорчил надменную гримасу и в конце концов недовольно кивнул и, сняв очки, принялся тщательно их протирать. Артем стал пробираться через толпу к стартовой позиции, где стоял Марк. Всё шито, открыто. Радостно возвестил тот, потирая руки. На вопрос, что конкретно он имеет в виду, Марк пояснил, что только что навязал старику начальнику личные пари против пирата, утверждая, что его новая крыса сделает фаворита в первом забеге. Пришлось поставить на кон Артема», — сообщил Марк, но взамен он потребовал визы по всей Ганзе для него и для себя. Начальник, правда, отверг такое предложение, заявив, что работой не занимается. Артем облегченно вздохнул. Но добавил, что такую самонадеянную наглость надо наказать. Если их крыса проиграет, Марку и Артему придется в течение года чистить ножники на Повелиатском кольцевой. Если он выиграет, ну что ж, они получат по лизе. Он, конечно, был совершенно убежден, что второй вариант исключен, и потому согласился. Решил наказать самоуверенных нахалов, посмевших бросить вызов его любимой крысе. А у вас есть своя крыса? осторожно осведомился Артем. Конечно, заверил его Марк. Просто зверь. Она этого пирата на коски поведёт. Знаешь, как она от меня сегодня удирала, еле поймал, чуть не до Выкузнецкой за ней гнался. А как ее зовут? Как зовут? Действительно, как же ее зовут? Ну, скажем, Ракета, предположил Марк. Ракета грозно звучит. Артем не был уверен, что смысл соревнования заключается в том, чья крыса быстрее порвёт соперника на куски, но смолчал. Потом выяснилось, что свою крысу Марк поймал только сегодня, и на этот раз Артем не выдержал. «А откуда вы знаете, что она победит? Я в нее верю, Артем, — торжественно произнес Марк. И вообще, ты знаешь, я ведь давно уж хотел иметь свою крысу. На чужих ставил, а они проигрывали. Я думал тогда: ничего, наступит день, у меня будет своя, и она принесет мне удачу. Но все как-то не решался. Это не так просто, надо получить разрешение судьи, а это такая тягомотина. И я подумал, что вся жизнь пройдет, какой-нибудь приезжий меня сожрёт, и сам помру, а своей собственной крысы так не будет у меня. А потом ты мне попался, и я подумал: вот оно, сейчас или никогда. Если ты и сейчас не рискнешь, — сказал он себе. Значит, так и будешь всю оставшуюся жизнь ставить на чужих крыс, и решил. Если уж играть, то по-кромному. Мне, конечно, хочется тебе помочь, но это не главное, это уж извини. А хотелось так подойти к этому усатому храчу, — понизил голос Марк и заявить: "Ставлю лично против вашего пирата". Он так взбеленился, что заставил судью мою крыцу в неочереди отставать. Это и знаешь, прибавил он, чуть помолчав: "Да такой момент стоит потом год чистить нужники.